Вин тревел, я стоял на высоком мостике рядом с рулевым. И вдруг никогда не забуду. Представьте себе волну выше всех других, мчащуюся навстречу. На гребне этой колоссальной волны, прямо под низкими и плотными жемчужно-розовыми тучами, стояла девушка, загорелая до цвета красной бронзы. Волнёсся беззвучно и она летела невразимо гордая в своем одиночестве посредине объятного океана. Мой глиссер взметнулся вверх, и мы пронеслись мимо девушки, приветливо помахавшей нам рукой. Тут я разглядел, что она стояла на латте, знаете, такая доска с аккумулятором и мотором, управляемая ногами. «Знаю», — отозвался дар ветер, — «для катания на волнах». Больше всего меня потрясло, что вокруг не было ничего — низкие облака, пустой на сотни миль океан, вечерний свет и девушка, несущаяся на громадной волне. Эта девушка — Чара Нанди, — сказала Эвденаль. Это понятно. Но откуда она взялась? Вовсе не из пены и света звезд. Чара рассмеялась неожиданно высоким звенящим смехом. Всего лишь сплота белкового завода. Мы стояли тогда у края саргасов, где разводили хлореллу, а ее работала там биологом. Саргасы — области моря внутри круговоротов морских течений, сплошь покрытые скоплениями водорослей. Хлорелла — морские водоросли с огромным содержанием белка, искусственно возделываемые для получения белковой пищи. Фантастическая. «Пусть так, — примирительно согласился Карт Сан, — но с того момента вы стали для меня дочерью Средиземного моря, вышедшей из пены, неизбежной моделью моей будущей картины. Я ждал целый год». «Можно прийти к вам посмотреть? — попросила Веда Конг. «Пожалуйста, только не в часы работы, лучше вечером». Я работаю очень медленно и не выношу ничего присутствия в это время. Вы пишете красками? Наша работа мало изменилась за тысячи лет существования живописи. Оптические законы и глаз человека те же. Обострилось восприятие некоторых оттенков, придуманные новые хромкатоптрические краски с внутренними рефлексами в слое. Некоторые приемы гармонизации цветов. А в общем художник незапамятной древности работал, как я. Хромкотоптрические краски. Краски, обладающие большой силой отражения света внутри слоя. Фантастическое. И кое в чем лучше. Вера, терпение. Мы стали слишком стремительны и уверены в своей правоте а для искусства почас лучше строгая наивность. Опять я уклоняюсь в сторону. Мне... нам пора. Пойдемте, Чара. Все остановились поглядеть вслед художнику и его модели. «Теперь я знаю, кто он такой», — молвила Веда. «Я видела дочь Гандваны. «И я тоже», — отозвались в одно слово Эвденаль и Мвен Гандвана от страны Гондов в Индии? — спросил Дарветер. — Нет, от собирательного названия «Южных материков». В общем, страна древней черной расы. — И какова дочь черных? — Картина проста. Перед степным плоскогорьем в огне ослепительного солнца на опушке грозного тропического леса идет чернокожая девушка. Половина ее лица и ощутимого, твердого, будто литого из металла тела в пылающем свете, половина в глубокой полутени. Белые звериные зубы нанизаны вокруг высокой шеи, короткие волосы связаны на темени и прикрыты венком огненно-красных цветов. Правой, поднятой выше головы рукой, она отстраняет с пути последнюю ветку дерева, Левый отталкивает от колена усаженный колючками стебель. В восстановленном движении тела, в свободном вздохе, сильном взмахе руки, беспечность юной жизни, сливающейся с природой в одно вечно изменчивое, как поток. Это единение читается как знание, интуитивное ведовство мира. В темных глазах, устремленных вдаль, поверх моря голубоватой травы, Едва заметным контуром гор, так ощутимо видится тревога ожидание великих испытаний в новом, только что раскрывшемся мире. Эвденаль умолкла. «Но как смог это передать, Картсан?» — спросила Веда Конг. «Может быть, через сдвинутые узкие брови, чуть наклоненную вперед шею, открытый беззащитный затылок, удивительные глаза» наполненные темной мудростью древней природы. И самое странное — это одновременное ощущение беспечной танцующей силы и тревожного знания. — Жаль, я не видел, — вздохнул дар ветер. — Придется ехать во дворец истории. Я вижу краски картины, но как-то не могу представить позу девушки. — Позу? — остановилась Эвдональ. — Вот вам дочь Гандваны. Она сбросила с плеч полотенце, высоко подняла согнутую правую руку, немного откинулась назад, встав в полоборота к дар ветру. Длинная нога слегка приподнялась, сделав маленький шаг, и, не закончив его, застыла, коснувшись пальцами земли. И тотчас ее гибкое тело словно расцвело. Все остановились, не скрывая восхищения. Эвда, я не представлял себе!» — воскликнул дар ветер. «Вы опасны, точно полуобнаженный клинок кинжала». «Ветер опять неудачные комплименты», — рассмеялась Веда. «Почему полу, а не совсем?» «Он совершенно прав», — улыбнулась Эвденаль, снова становясь прежней. «Именно не совсем. Наше новое знакомая, очаровательная чара Нанди, вот совсем обнаженный и сверкающий клинок», — говоря эпическим языком дар ветра. «Не могу поверить, чтобы кто-то сравнялся с вами», — раздался за камнем хрипловатый голос. Эвденаль первая увидела рыжие подстриженные волосы и бледные голубые глаза, смотревшие на нее с таким восторгом, какого ей еще не удавалось видеть на чьем-либо лице. «Я Рен Босс», — застенчиво сказал рыжий человек, когда его невысокая ускоплечья фигура Появилась из-за большого камня. «Мы искали вас», — Веда взяла физика за руку. «Вот это дар ветер». Ренбос покраснел, отчего стали заметны веснушки, обильно покрывавшие лицо и даже шею. «Я задержался наверху», — Ренбос показал на каменистый склон. «Там древняя могила. В ней похоронен знаменитый поэт» очень древних времен, — заметила Веда. Там высечена надпись. Вот она. Физик раскрыл листок металла, провел по нему короткой линейкой, и на матовой поверхности выступили четыре ряда синих значков. О, это европейские буквы, письменные знаки, употреблявшиеся до введения всемирного линейного алфавита. Они нелепой формы, унаследованный от пиктограмм еще большей древности. Но этот язык мне знаком. Пиктограммы — последовательные серии рисунков. «Так читайте, Веда!» «Несколько минут тишины!» — потребовала она, и все послушно уселись на камнях. Веда Конг стала читать. «Гаснут во времени, тонут в пространстве». Мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий Лучшее из навождений земли. Это великолепно. Эвденаль поднялась на колени. Современный поэт не сказал бы ярче про мощь времени. Хотелось бы знать, какое из наваждений земли Он считал лучшим и унес с собой в предсмертных мыслях. Вдали показалась лодка из прозрачной пластмассы с двумя людьми. Вот Мико с Шерлисом, одним из здешних механиков. — О нет, — поправилась Веда, — это сам Фрид Дон, глава морской экспедиции. — До вечера, ветер. Вам нужно остаться втроем, и я беру с собой Эвду. Обе женщины сбежали к легким волнам и дружно поплыли к острову. Лодка повернула к ним, но веда замахала рукой, посылая ее вперед. рен босс неподвижно смотрел след плывущим. Очнитесь, Рен, приступим к делу, окликнул его Мвэн масс и физик улыбнулся смущенно и кротко. Участок плотного песка между двумя грядами камней превратился в научную аудиторию. Рен бос, вооружившись обломком раковины, чертил и писал, в возбуждении бросался ничком, стирая написанное собственным телом, и снова чертил. Мвен Мас подтверждал согласие или ободрял физика отрывистыми восклицаниями. Дар-ветер, уперев локти в колени, смахивал со лба пот, выступивший от усилий понять говорившего. Наконец, рыжий физик умолк и, тяжело дыша, уселся на песке. «Да, Рен босс, проговорил Дарветер после продолжительного молчания, — вы совершили выдающееся открытие. Разве я один?» Уже очень давно древний физик Гейзенберг выдвинул принцип неопределенности, невозможности одновременного определения импульса и места для мелких частиц. На самом деле невозможность стала возможностью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 занимающаяся решением направлений в моментах перехода репагулюма из одного состояния в другое, от одного знака к другому. Фантастическое. Нуклеон — центральное ядрышко внутри мезонного кольца в ядре атома. Пусть так, я не знаток биополярной математики, тем более такого ее раздела, как репагулярное исчисление. Исследование преград перехода. Биполярная математика. Математика, основанная на диалектической логике с двусторонним анализом и решением. фантастическая Но то, что вы сделали в теневых функциях, это принципиально новое. Хотя еще плохо понятно нам, обычным людям,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 пытались проводить аналогии с магнитоэлектрическими полями и думали, что сингулярные точки означают или исчезновение материи, или ее превращение в нечто необъяснимое. Сингулярные точки — критические точки перехода количественных изменений в качественные. Как можно было представить себе пространство с таким знанием природы явлений?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 И они говорили, что время обращается в нуль, если скорость движения равна скорости света. Но ведь кохлярное исчисление тоже открыто совсем не так давно. Кухлярное исчисление — раздел биполярной математики, занимающийся анализом спирального поступательного движения. Фантастическое. «Спиральное движение знали тысячи лет назад», — осторожно вмешался Мвен Масс. Ренбос пренебрежительно отмахнулся. Движение, но не его законы. Так вот, если поле тяготения и электромагнитное поле это две стороны одного и того же свойства материи, если пространство есть функция гравитации, то функция электромагнитного поля антипространство. Переход между ними дает векториальную теневую функцию нульпространства. пространства. Которая известна в просторечии как скорость света. Я считаю возможным получение нуль пространства в любом направлении. Мвен Мас хочет на Эпсилон Тукана, а мне все равно, лишь бы поставить опыт. «Лишь бы поставить опыт», — повторил физик и устало опустил короткие белесые ресницы. Для опыта вам нужны не только внешние станции и земная энергия, как говорил Мвен, но ведь еще какая-то установка. Вряд ли она проста и быстро осуществима. Тут нам повезло. Можно использовать установку Кора-Юлла в непосредственной близости от Тибетской обсерватории. 170 лет назад там производились опыты по исследованию пространства. Потребуется небольшое переоборудование, а добровольцев-помощников — В любое время у меня пять, десять, двадцать тысяч. Стоит лишь позвать, и они возьмут отпуска. У вас действительно все предусмотрено. Остается еще одно, но самое серьезное — опасность опыта. Могут быть самые неожиданные результаты. Ведь по законам больших чисел мы не можем ставить опыт в малом масштабе. Сразу брать внеземной масштаб? — Какой же ученый испугается риска? — пожал плечами Ренбос. — Я не о личном. Знаю, что тысячи явятся, едва потребуется неизведанное опасное предприятие. Но в опыт включаются внешние станции, обсерватории, весь круг аппаратов, стоивших человечеству гигантского труда, аппаратов, открывших окно в космос, приобщивших человечество к жизни, творчеству, знаниям других населенных миров. Это окно величайшее людское достижение, и рисковать его захлопнуть хотя бы на время? Вправе ли вы, я, любой отдельный человек, любая группа людей? Мне хотелось бы узнать, есть у вас чувство такого права и на чем оно основано? У меня есть, поднялся Мвен Мас, а основано оно. Э, вы были на раскопках. Разве. Миллиарды безвестных костяков в безвестных могилах не взывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, у которых, как песок между пальцев, мгновенно утекла молодость, красота и радость жизни. Они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним. Победа над пространством — И есть победа над временем. Вот почему я уверен в своей правоте и в величии задуманного дела. «Мое чувство другое», — заговорил Ренбосс. «Но это другая сторона того же самого. Пространство по-прежнему неодолимо в космосе. Оно разделяет миры, не позволяет нам разыскать близкие нам по населению планеты, слиться с ними в одну бесконечно богатую радостью и силой семью. Это было бы самым великим преобразованием после эры мирового воссоединения с той поры, как человечество наконец превратило нелепое раздельное существование своих народов и слилось воедино, совершив гигантский подъем на новую ступень власти над природой. Каждый шаг на этом новом пути важнее всего остального, всех других исследований и познаний. Едва умолк Рен Босс, как опять заговорил Мвен Мас. «Есть и еще одно, мое личное. В юности мне попался сборник старинных исторических романов. В нем была одна повесть о ваших предках, Дар-Ветер. На них совершилось нашествие какого-то великого завоевателя, свирепого истребителя людей» какими была богатая история человечества в эпохе низших обществ. Повесть рассказывала об одном сильном юноше, безмерно любившем. Его девушку взяли в плен и увезли. Тогда это называлось «угнать». Представьте, связанных женщин и мужчин гнали, как скот, на родину завоевателей. География земли была никому неизвестна. Единственное средство передвижения — верховые и вьючные животные. Этот мир тогда был более загадочен и необъятен, опасен и более труднопроходим, чем для нас пространство космоса. Юный герой искал свою мечту, годами скитаясь по неимоверно опасным путям и горным тропам Азии. Трудно вырастить юношеское впечатление, но мне и до сих пор кажется, что я — тоже мог бы идти к любимой цели сквозь все преграды космоса. Дар ветер слабо улыбнулся. — Понимаю ваши ощущения, но мне не ясна та логическая основа, которая связывает русскую повесть и ваши устремление в космос. Ренбос мне понятнее. Впрочем, вы предупредили, что это личное. ветер умолк. Он молчал так долго, что Мвен Мас беспокойно зашевелился. Теперь я понимаю, снова заговорил Дарветер, зачем раньше люди курили, пили, подбадривая себя наркотиками в часы неуверенности, тревог, одиночества. Сейчас я также одинок и не уверен. Что мне сказать вам? Кто я такой, чтобы запретить вам великий опыт? Но разве я могу разрешить его? Вы должны обратиться в совет. Тогда... Нет, не так. венмас встал, и его огромное тело напряглось, как в смертельной опасности. Ответьте нам. Вы произвели бы эксперимент? Как заведующий внешними станциями. Не как Рен Босс, его дело другое. Нет, — ответил твердый Дарветер. Я подождал бы еще. Чего? Постройки опытной установки на Луне. А энергия? Лунное поле тяготения меньше и меньше масштаб опыта. Можно обойтись несколькими КУ-станциями. Все равно, ведь на это потребуется сотня лет, и я не увижу никогда. Вам, да, человечество не так уж важно, теперь или поколение спустя. Но для меня это конец конец всей мечте и для рен -Боза. Для меня невозможность проверить опытом, а, следовательно, и невозможность исправить, продолжать дело. Один ум пустяки, обратитесь к совету. Совет уже решил. Вашими мыслями и словами. Нам нечего ждать от него, тихо произнес МВН Мас. Вы правы, совет тоже откажет. — Больше ни о чем не спрашиваю вас. Я чувствую себя виноватым. Мы с Реном взвалили на вас бремя решения. — Это мой долг, как старшего по опыту. Не ваша вина, если задача оказалась и величественной, и крайне опасной. От этого мне грустно и тяжело. Рен-босс первый предложил вернуться во временный поселок экспедиции. Трое унылых людей поплелись по песку. Каждый по-своему переживал горечь отказа от попытки небывалого опыта. Дар-ветер искоса поглядывал на спутников и думал, что ему труднее всех. В его натуре было что-то бесшабашно отважное, с чем ему приходилось бороться всю жизнь. Чем-то похож он был на древних разбойников. Почему он чувствовал себя так Полной и радостно, в озорной борьбе с быком, и душа его возмущалась, протестуя против решения мудрого, но неотважного.